с внешними казаками, особенно с группой Заруцкого и Марины, вызывало серьезные опасения и с военной, и с политической точек зрения. Еще до прибытия царя Михаила из Костромы в Москву Временное правительство выслало против Заруцкого войска под командованием князя Адоевского. В мае 1613 года Адоевский сразился с ним у Воронежа. Заруцкий и Марина отступили в Астрахань. Разместив в Астрахани свой штаб, Заруцкий отправил шаху Персии посла с просьбой принять его в качестве вассала. Одновременно Заруцкий готовился к походу на Московию вверх по Волге и призывал всех казаков поддержать его. Для московского правительства ситуация становилась угрожающей. Все зависело от отношения независимых казацких армий, особенно от самой сильной из них – Донской. Собор направил в Донскую армию послание, официально объявляя казакам об избрании Михаила и побуждая их выступить против поляков на защиту православной церкви. Вместе с посланием Донская армия получила деньги – обмундирование селитру порох водку и провиант донские казаки изъявили свое желание служить михаилу так же верно как они служили его предшественникам звонили церковные колокола служились благодарственные молебны соловьев в том 9, странице 21 22 дружинин страница 38 Тогда донских казаков еще не попросили помочь Москве справиться с Зарудским. Такой шаг представлялся неуместным. Однако, когда стало ясно, что с Зарудским не удастся покончить одним ударом, московское правительство было вынуждено обратиться к войску Донскому. Пока же царь пожаловал войску Донскому привилегии и государственное знамя последнее являло собой знак его благоволения к этой армии и символизировало присоединение к государственным войскам. Соловьёв том 9 страница 21 22. 18 марта 1614 года царь, епископы и собор направили донским и волжским казакам послание, убеждая их не поддерживать Заруцкого, а, напротив, помочь Москве остановить его. Латкин, страница 148-149, Соловьев, том 9, страница 22-23. Одновременно собор обратился и к самому Заруцкому, убеждая его оставить Марину, тогда царь даровал бы ему прощение. Латкин, страница 149, Соловьев, том 9, страница 23. Донские казаки, в свою очередь, написали Волжской, Терецкой и Яицкой казацким армиям, рассказывая о царских милостях и подарках, к этому времени пожалованных всем казацким армиям, и призывая хранить верность царю и не поддерживать его врагов, имя Зарудского имени не называлось «Соловье» в том девятой странице 23-24. Тогда как многие из бедных казаков симпатизировали Заруцкому, большинство отвернулось от него. Посадские астрахани поднялись на открытое восстание против Заруцкого. Он со своими последователями удерживал астраханский Кремль, крепость, но город контролировали его враги. Терецкие казаки и стрельцы тоже решили поддержать царя и хранить верность московским чудотворцам, как они называли прежних московских митрополитов, канонизированных в XVI веке. Терецкий народ решил отправить в Астрахань, чтобы помочь астраханцам сражаться с заруцким Василия Хохлова с семью стами воинами. Когда Хохлов прибыл в Астрахань, заруцкие Марина бежали к яицким казакам. В этот момент князь Адоевский подошел к Астрахани с севера и отправил в яицкий городок два подразделения стрельцов. Сначала яицкие казаки пытались оказать стрельцам сопротивление,